Часть шестая. Глава первая. Жизнь и смерть. Девиз нашего лагеря – «Пошел нафиг, я чародей! Правило – бухать и колдовать!» Лезвие мелькнуло у самых глаз, но я успел вовремя увернуться. Отсекло лишь малый клочок моей отросшей челки. «Быстрее!» – явно храбрясь, прокричал Верген. Сегодня вид он имел весьма потрепанный уже на скуле была сильно рассечена, но рана уже заживала. Грудь туго перемотана бинтами, а левая рука и вовсе на перевязи. Поединок продолжился. Работа с длинным мечом по-прежнему не особо мне удавалась, но отказываться от тренировки с таким наставником я не собирался. Контратака. Мой силовой удар лезвие в лезвие. Верген парировал плоскостью клинка, заставив меня провалиться, но я тут же продолжил атаку. Сейчас, когда он фехтует лишь одной рукой, у него нет прежней свободы маневра. Мой клинок почти зацепил его бочину, но он высоко вынес рукой вверх, прикрывая корпус и ответил ударом на с подшагом. «Мне пришлось снова разрывать дистанцию с одновременной угрозой уколом на случай, если Верген решится на продолжение атаки». «Ну», – задумчиво протянул сын Винетты, – «пожалуй, от у смерти пьяного наемника ты уже отобьешься. А как тебе такое?» Он сделал быстрый шаг вперед и обозначил укол. Я попробовал сместиться в сторону, намереваясь атаковать его в руку, но Верген неожиданно резко вытянулся в струну и ушел в нижнюю позицию. Кончик меча коснулся моей груди, а согнутая в локте рука подстраховала меня от смертельного укола. Я когда-то видел, похожий удар в каком-то фильме, но не думал, что подобное можно провернуть с оружием тяжелее дуэльной шпаги. «Интересно», – честно признался я. «А то», – с улыбкой ответил Вергин, распрямляясь. «Ладно, на сегодня хватит. Пойдем перекусим». «Можно», – легко согласился я. «Раннее утро и тренировка очень способствуют хорошему аппетиту. Сам я тоже еще не до конца оправился от полученных ранений. Чисто физически я уже был в полном порядке, а вот состояние энергетики было далеко от идеала». Когда маг жизни добрался до моего сердца, он каким-то образом повредил не только орган, но и весьма серьезно покалечил часть энергоканалов Ноуса. Оказалось, что я не способен восстановить их быстро. Воскрешение в этот раз проходило тяжело, не было привычного ощущения силы и свободы. Энергия местных светил Гессиона и Гириона вливалась в меня и тут же вытекала через дыры, и в первый день я смог вернуть себе лишь целостность тела и сознания, но полноценного воскрешения не происходило. Тело было почти полностью парализовано, и я мало чем отличался от трупа. Открыв глаза, я осознал себя лежащим на отмеле в куче мусора, все в той же чертовой канализации» самостоятельно сюда я точно дойти не мог а значит мой бездыханный труп доставил сюда убийца скорее всего просто выкинул воду а уже на отмель меня прибило течением а может быть какой нибудь местный хищник решил попробовать меня на вкус но передумал однако мне в любом случае сильно повезло если бы меня смыло в море возрождение и вовсе не случилось бы Малыша было жалко. Он был хорошим парнем и отличным напарником. Я до последнего пытался его вытащить, но мы нарвались на слишком сильного противника, и теперь мы оба покойники. Вот только с некоторой разницей. Моя смерть всего лишь временное явление, а он ушел навсегда. Благодаря Симону Варди я точно знаю, что воскрешение из мертвых вполне возможно, хотя дело весьма непростое. Требуются огромные вложения, редкие специалисты, причем без стопроцентных гарантий, так что навряд ли найдется кто-то, кто захочет вложить столько ресурсов и времени, чтобы попытаться вернуть славного парня-малыша с того света. В общем, целый день я провалялся, пялись в грязный потолок, думая о произошедшем. У меня было достаточно времени погоревать о погибшем товарище и обдумать свое собственное незавидное положение, а мои проблемы только множились. Кроме дыры в энергетике, обнаружились еще и провалы в памяти. Из нее исчезли некоторые названия, имя моего лучшего друга и самое печальное – лицо моей мамы». Я прекрасно помнил Марку ее любимых духов, фигуру, даже ее девичью фамилию, но как не бился, так и не смог вспомнить лицо. Этот чертов рот умудрился основательно меня разозлить и сказать, что я хотел поквитаться, значит промолчать. К сожалению, второй рассвет тоже не принес облегчения. Я так и остался трупом, брошенным на поживу мелким хищником канализации. И если бы не особенности моей анатомии, участь моя была бы предрешена, хотела утилизирована. За минувшие двое суток меня пытались сожрать раз сорок. Хорошо, что ни у кого так и не получилось. Хотя вначале я все же очень опасался подобного исхода. Когда первая шарша впилась в ногу, я уже мысленно попрощался с конечностью, но все оказалось не так просто. После полученных повреждений кровь потеряла большую часть своей силы и вместо ярких языков пламени проявляла свойства, похожие на действие кислоты или едкой щелочи. Результат почти тот же, а вот времени потребовалось значительно больше, и злобная тварь успела сильно погрызть мою ногу, а ведь я все чувствовал. Третий день также не принес облегчения, раны в энергетике не желали затягиваться. «Раньше я никогда не пытался вмешиваться в процесс заживления и воскрешения, стараясь держать свои кривые руки подальше от этих сложных и непонятных мне процессов, оставаясь лишь сторонним наблюдателем. Но в такой ситуации, когда тело было неспособно исцелить себя самостоятельно, у меня просто не оставалось выбора». Очередной рассвет наполнил тело силой, но она снова начала вытекать из меня, как из пробитой чаши, и пусть физически я был подобен трупу, но магии у меня отобрать не получилось даже у этого урода. Заранее сплетенная из тонкой части ноуса сеть легла как заплатка на место разрыва. Это не исправило положение, сила все так и продолжала утекать, пришлось напрячься уже всерьез». Используя весь свой опыт и контроль, я постарался стянуть сеть как можно туже, чтобы хоть частично уменьшить потери. Поврежденные участки тут же отозвались с дикой болью в груди, но этот мир научил меня многому, и терпению в том числе. Преодолевая боль, я все туже стягивал свою сеть, и даже когда почувствовал привычный жар воскрешения, не стал расслабляться. В один момент кожа почернела и треснула, изнутри пробились бледные слабые лепестки пламени. Этот момент длился непривычно долго и причинял нешуточные мучения, но все же удалось накопить достаточной энергии, и пламя охватило меня целиком. В себе я пришел от боли, в этот раз тело слушалось, хотя и было ощущение, что меня кто-то пинал всю ночь. На левой стороне груди остался жуткий рубец от сердца до самой подмышки. Ревизия энергетики показала, что порванные каналы кое-как срослись, но часть сырой манны все же просачивалась, разрушая окружающую плоть. И я интуитивно чувствовал, что пытаться создать через них плетение будет тупой идеей. «На определенное время придется забыть, что у меня вообще есть левая рука». «Приключения на этом не закончились. При воскрешении я в очередной раз остался без всех вещей, но в этот раз пропали даже мои амулеты. Не думаю, что маг жизни настолько туп, чтобы оставить их у себя. Скорее всего, он их просто выкинул. В принципе, черт с ними. Выжил и ладно, хотя это были не простые побрякушки, а полезные инструменты и символ моего статуса. Короче, я оказался голый посреди города». Выбираться пришлось часа два. Я не знал, в какой части канализации оказался и более-менее сориентировался, только когда услышал громкий шум воды в одном из центральных туннелей. Добрался до него и пошел в сторону порта. По дороге мной пытались перекусить несколько шарши, но я убил их потоком огня с правой руки». Применение даже такой слабой магии тут же вызвало резкую боль в порванных каналах, но больше обороняться мне было нечем. Чтобы избежать ненужных встреч, я шел по туннелям медленно, старательно прислушиваясь, и уже через полчаса добрался до ближайшего выхода. Карабкаться по скользкой лестнице с одной рабочей рукой оказалось еще тем испытанием. Зато когда я выбрался на поверхность, моей радости не было предела. Я вдохнул соленый воздух и рассмеялся, как идиот. Все проблемы отошли на второй план. «Это победа! Я выжил! Я смог! А значит, мы еще посмотрим, кто кого!» Одежду, не заморачиваясь, раздобыл тут же в подворотне, соорудив на бедренную повязку из куска какой-то валявшейся тряпки. Мой внешний облик, как и аромат, были, мягко говоря, весьма специфичны. Думаю, меня можно было принять за беглого раба. Поэтому пришлось пробираться переулками, где на меня внимание обратят только нищие. Пару раз, терпя боль, пришлось отпугнуть особо наглых. Видать, почувствовали конкуренты, демонстрации боевой магии. Этим и обошлось. Часа через четыре я добрался таки до дома своего тестя. Силы идти на доклад к Проныре в этот день просто не было. Мне требовался отдых и время, чтобы залечить полученные раны. А Проныра может идти лесом вместе со зверем и всей тайной канцелярии его высочества заодно. Встреча вышла еще та. Серксис Сис по прозвищу Птица, бывший моряк и еще один зять Ависа, не сразу опознал в вонючем оборванце родственника и даже хотел выкинуть меня со двора. И, пожалуй, в своем состоянии я бы не мудрствуя лукаво порнул его лезвием в живот, но на его счастье на веранду дома вышла моя невеста. — Георгий! — Она единственная в этом мире, кто научился произносить мое имя правильно. Остальным, наверное, было просто лень заморачиваться. В общем, обошлось и хвала богам. А потом меня долго отмывали, откармливали и расспрашивали. А я отвечал почти честно, лишь сглаживая острые углы». «В этом жестоком мире прекрасно понимают, что, если твое дело связано с физическим насилием, то однажды ты можешь вернуться с работы с протезом вместо ноги, как говорится, со щитом или на щите». «Так ты идешь?» – крикнул Верген, уже стоя на заднем крыльце таверны. «Да», – задумался, – бросил я, догоняя приятеля. С Вергином тоже не все так просто. Пару дней назад он появился на пороге дома Ависа и спросил меня. А когда ему сказали, что меня нет, стал захаживать каждый день, на что хозяин дома, мягко говоря, напрягся и посоветовал гостю убираться по добру по здорову и забыть сюда дорогу. «Ну, черт, побери Вергин на той Верген, чтобы в ответ лишь оскалиться!» В общем, с Сависом у них симпатии не вышло, и я так подозреваю, что в морду ему дал именно кузнец, хотя оба молчат. А вот где Вергин получил остальные раны, пока не ясно. Зная мерзкую привычку друга тянуть кота за причинное место, сам я пытаться не стал, захочет сам все расскажет. А он явно хочет, ведь не зря так настойчиво меня искал». Когда я зашел в зал, Вергин уже сидел за одним из столов и делал заказ, судя по длине списка на двоих. Вино? Очень вежливо предложил этот плут, на что я лишь хмыкнул и отказался. Клиент дозрел. У Вергина очень много достоинств, но лицедейство в них не входит, поэтому прочесть его нехитрую попытку подмазаться было легче легкого. Герих, у меня проблемы и нужна твоя помощь. «Выкладывай». Спокойно ответил я, стараясь не выдать своего любопытства. «Тут такое дело», — неуверенно начал Верген. «Связался не с теми людьми, и теперь у меня сложности. Ты ведь мне поможешь?» «Ты конкретнее рассказывай», — подтолкнул я неразговорчивого друга. Конечно, я немного осведомлен о его темных делишках, но все-таки надеялся, что ему хватит мозгов не лезть куда не следует. Хотя признаю факт, что иногда все зависит не от нас, а от обстоятельств. Помнишь того вот торговца тканями? Это у которого ты сына тренировал, уточнил я. Да, он самый губен мать его, утку, будь он неладен. Выругался приятель, добавив в конце пару смачных эпитетов на имперском языке, которого я не понял. Так вот, из-за этого урода я попал в сложную ситуацию. Три недели назад он пришел ко мне с деловым предложением. Тут Вергенс замялся, пытаясь подобрать слова. В общем, у него должна была состояться встреча с одним из вкладчиков его бизнеса, но чертов Губин посчитал, что долг уже давно выплачен, а вкладчик ведет себя неправильно, и он предложил мне решить эту проблему. «Значит, из бритера ты скатился до наемного убийцы», — подколол я приятеля, который явно сильно сгладил углы этого темного дела. «Ты не понимаешь», — начал оправдываться Вергин, но я его перебил. «Не понимаю чего». «Какие деньги тебе посулили?» Снова не удержался я от подколки. После этого Вергин на некоторое время замолчал, сверля меня злым взглядом. Но я даже не думал отводить глаза. Он продержался почти минуту. «Да, и деньги тоже», — наконец-то ответил он. Ну, кто бы сомневался. Наше совместное путешествие было недолгим, но я чувствовал в этом парне родственную душу и прекрасно его понимал. Возможно, если бы мне предложили кругленькую сумму, я бы тоже пошел на убийство. В конце концов, я сам не ангел и часто проливаю чужую кровь. Хотя, если честно, все же не лезу в эту сферу. Как говорил кто-то умный, сколько веревочки не виться, а конец будет. Так и здесь. Вот, к примеру, Верген нашел свой конец. Уж лучше честно охотиться на монстров и сражаться с преступностью, чем резать людей за деньги». «Кого то убил?» – задал я новый вопрос. «Да мелочь, Хапуга местный, портной из западного района!» Не стал вдаваться в подробности Вергин, но меня его слова задели за живой, ибо я знал там одного такого. «Жукко Игл?» – спросил я. От удивления приятеля выпучил глаза. «А ты откуда знаешь?» – узнавал его. Не сказать, чтобы меня особо опечалила смерть Жуку, но и радости на сердце не было. Как человек он был кем-то средним между медовой ковришкой и кучей дерьма. Все сильно зависело от настроения портного, но при этом он был одним из тех немногих, кто помог мне освоиться в этом новом мире. Поэтому известие о его смерти для меня все же что-то дозначило». Хотя я с самого начала знал, что жуку не чист на руку. Зачем обычному портному покупать редкую и запрещенную огнитовую пулю? Это неспроста. Но золона вербина я не был. Вот, если бы узнал, что он прирезал толстяка Фица, тогда бы точно набил ему морду. Толстяк сделал для меня очень много добра, пускай при этом иногда меня подставлял и не забывал о своем кармане. Ты не в претензии. Осторожно спросил Верген, и я заметил, как его ладонь легла на эфес меча, что лежал на лавке. Затем он сам поймал себя на этом движении и убрал руку. «Нет», — коротко бросил я. «Странный человек был этот жуку, но давай рассказывать дальше». Приятель чуть помолчал, прокашливаясь. Видать, его все же насторожило мое знакомство с покойным. «Ну, вот я и говорю. Ханорика этого по-тихому». Эрген снова смелил меня взглядом и сменил формулировку. «Ну, ты понял. Плевать бы на этого портного, но у него оказались серьезные покровители среди старейшин цехового квартала, и мне это вышло боком». «А еще точнее?» – спросил я. В общем, за мою голову назначили награду. Теперь за моей скромной персоной гоняется почти вся сволота западных районов. Да и остальные косо посматривают». «И это оттуда?» – кивнул я на его руку. «Ага», – коротко подтвердил он. «Давно за тобой охотятся?» – поинтересовался я. «Две недели с копейкой». Раздраженно бросил приятель, а я удивленно присвистнул. «Конечно, я знаю, что Верген крут, но чтобы больше двух недель бегать от банд, это заслуживает отдельных аплодисментов. Может, мой друг жаден и излишне горяч, но когда надо, он умеет работать не только мечом, но и головой». «И как ты считаешь, я могу тебе помочь?» – слегка недоуменно спросил я. «Давай наберем заказов и уйдем в туман, пока все тут не успокоится». Наконец, озвучил свою просьбу Верген. Я, естественно, забыл ему сообщить, что уже который месяц работаю на одну весьма специфическую службу и слегка ограничен в перемещениях. Пришло мое время задуматься. Я прекрасно понимал его резоны. Практика уже показала, что в паре мы сильнее, чем по одиночке. А кроме того, меня и самого неоднократно посещали подобные мысли. «Вот только, как всегда, есть какое-то проклятое «но». Сейчас я привязан к службе в тайной канцелярии и не могу самостоятельно покинуть его ряды. Как бы я ни хотел собрать отряд, но пока не верну себе свободу, сделать этого не смогу». Тем более, что я еще даже не был на докладе у праныра Его люди появлялись у Ависа два дня назад, за сутки до моего прихода. Так что, скорее всего, меня считают либо мертвым, либо дезертиром. Хотя последнее маловероятно. Все же у меня есть определенная репутация. «Пожалуй, сейчас я не могу помочь». С напускной печалью в голосе произнес я, и приятель разом посмурнел. «Но есть другое предложение». Оптимистично закончил я, чем заставил Вергина улыбнуться. И какое не выдержал он. «Скажи мне, друг, а какую цену ты готов заплатить за решение своих проблем?» Почти в точности процитировал я слова мэтра Вереско. «Да демоны тебя разбери любую, лишь бы куча идиотов не бегала за мной по всему городу с желанием проделать в моем теле непредусмотренные там отверстия!» горячо воскликнул Вергин. «Ну, тогда собирай вещи. Сейчас пойдем в одно место, где тебе обязательно помогут», – паскудно ухмыльнулся я.